Второе. Иные скажут, чтобы так чувствовать русский язык и выдавать порой столь внезапные формулировки, нужно знать его как родной и все-таки быть немного чужаком. Может быть, Искандеров прямо лучше чувствует возможности русского языка потому, что хоть и знал его с детства, рос в двуязычной, даже и трехязычной, считая грузинской, пестрой среде. Во всяком случае, мелодика его прозы, кавказская, замедленная, Нарочито вязкое, его слог, стремительный в описании перепалок, драк, погонь, словно засахаривается, когда дело доходит до тостов, пейзажей, воспоминаний детства или неспешно сладостных рассуждений о вечном. Как хотите, мало что в русской литературе сравнится с одиннадцатой главой Сандро «Тали чудо Чигема». Это ведь еще и чудо искандеровской прозы, спокойной, уверенной, сильной, как старый хабук и его мул, но при этом воздушный и страстный. Тот эпизод, где Тали ждет первого свидания, то отступление, когда автору среди горного леса, среди цветущей природы привиделся Бог, проза поистине симфонического звучания. Не зря Искандер высказал однажды крамольную, но абсолютно точную мысль о том, что истинная вера сродни музыкальному слуху и от морали никак не зависит.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 Какое сочетание силы и слабости, неуверенности и творческого восторга прошивает насквозь этот фрагмент, и все его лучшие страницы. Интеллигентная походка творца, чего лучше? Какой еще автохарактеристики желать? Искандер не очень любит давать интервью, ибо, как уже сказано, понимает вес слова. Над бумажным листом можно думать долго, в разговоре приходится реагировать быстро. Однако сейчас, по случаю восьмидесятилетия, ему пришлось разговориться. В гости к нему, с разницей в один день, явились мы с Игорем Свиноренко. Мы оба, встретившись потом, поразились искандеровской форме. Восемьдесят лет, а у него разве что чуть замедлилась речь, и всегда не слишком торопливая. Но образы, но память, но мгновенно рождающиеся формулы, но бесстрашие перед лицом возраста и обстоятельств... Вот что значит на протяжении многих лет давать голове работу. Тренированный мощный мозг не желает считаться ни с возрастом, ни с грузом неизбежных тревог и разочарований. Искандер сказал много исключительно дельных вещей, но поразили меня две. Я спросил, от чего большинство русских сатириков и юмористов южане Гоголь, Чехов, Оверченко, Зощенко родился в Петербурге, но корни полтавские. Ильфа Петров, Катаев, Жванецкий, Данелия, сам Аскандер. Черт, забавный вопрос. Мне в самом деле его никогда не задавали. Будем рассуждать. Полагаю, главная причина — некоторый шок южанина, попадающего в Россию. Шок от почти всеобщей недоброжелательности. Жесткость, угрюмость. Заметьте, это ведь все были люди из тесных и дружественных общин. Все в Полтаве и Одессе знали друг друга, не говоря про Чигем. При этом Одесса и Тбилиси отнюдь не провинция, большие города, но от чего то навстречного не смотрят, как на врага. И вот эти люди попадали в холодные русские столицы, и единственным способом смягчить их суровость представлялся им юмор. Поначалу мягкий, как вечера на хуторе, потом все более горький». Видимо, другого способа смягчить русскую жизнь у южан попросту не было. Они вынужденные юмористы. Потом, чуть попривыкнув, многие от юмора отходили, как Гоголь, подавшийся в моралисты. Откуда в России эта угрюмость? Полагаю, от двух причин. Во-первых, не будем недооценивать климат. На большей части России он суров, обе столицы пасмурные, Ветер и мороз не располагают к доброжелательству. Во-вторых, рабство. Без крепостного права Россия жила 50 лет. В СССР господствовал классовый подход, но существует один класс, до определения которого не додумывался никакой Маркс. Этот класс чернь, и главная его особенность та, что в обычное время его не видно. В кризисные переломные времена он выходит наружу, И тогда оказывается, что черни очень много. Переворот 17-го был классической революцией черни, рабов, для которых оптимальным состоянием является рабское, по полной их неспособности, ни какой деятельности, кроме доносительства и угнетения. Этот класс и сегодня влиятелен. Вот чернь, она и есть главный источник недоброжелательства – Она ненавидит всех, кто выше, и презирает всех, кто ниже. А просто улыбнуться встречному — это для нее непредставимо. Свиноренко, вероятно, лучший интервьюер нашего времени, спросил не без подковырки, «Вас в последнее время часто называют мудрым. В чем, на ваш взгляд, разница между мудростью и умом?» Ответ Искандера был стремительный и блестящий. «Умный», — сказал он, закуривая, — «знает, как устроена жизнь. Мудрый же умудряется не раствориться в этом, то есть жить, мыслить и действовать вопреки этому знанию». Лучшей формулы его литературного и человеческого успеха не придумаешь. Искандер не просто умен, то есть не просто понимает механизмы мироустройства, но способен сохраняться в этом потоке, не растворяясь в нем, и жить вопреки прагматическим законам. С точки зрения здравого смысла, его самоосуществление и самосохранение – отдельное чудо. Однако способность принимать всерьез только самые главные вещи, презрительно отметая то, из-за чего сходит с ума большинство, выручала его многократно. Кстати, и фундаментальная проблема, над которой он бьется всю жизнь, проблема соединения архаики и современности, вряд ли волновала большинство его современников, озабоченных то нехваткой свободы печати, то дефицитами, то политикой. В 1979 году Искандер поучаствовал в «Метрополе» двумя рассказами, ныне классическими. После разгрома альманаха у него рассыпали все книги, Остановили все публикации и перестали приглашать на выступления. То есть он остался без средств к существованию с женой и маленьким сыном на руках. Он сдал квартиру и уехал жить на причитавшуюся ему писательскую дачу во внукове. Дачи, по счастью, не лишили. Дом был картонный, холодноватый даже для лета. Вдобавок Искандер начал слепнуть на один глаз: то ли от стресса, то ли от давления. И тут рассказывал он хохоча, заразительно и раздельно. Ха, ха. Наступила полная беспечность. Я понял, что больше они у меня ничего не отберут, а я совершенно свободен. Разве что посадят, но сажать они уже не хотели. Это вредило им самим. Было чувство, что достиг дна, и можно оттолкнуться. Пожалуй, я никогда не был так весел, как в эти полгода. А что он делал в эти полгода? писал кроликов и удавов восхитительно беспечную вещь.